Я хорош. Люди напрасно говорят, что я дурин. Я буду тебе славным мужем. Посмотри, как я поглядываю очами. Тут навяло на меня огненные очи. Я вскрикнула и пробудилась. Да, сны много говорят правды.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 — Знаю, что тебе лучше жидовская лапша, — подумал про себя Данила. — Отчего же, тесь, — продолжал он вслух, — ты говоришь, шо вкуса нет в галушках. — Худо сделаны шо ли? Моя Катерина так делает галушки, шо и гетьману редко достается есть такие. Обрезывать ими нечего. Это христианское кушанье. Все святые люди и угодники божии ей дали галушки. — Ни слава отец! — замолчал и пан Данила. Подали жареного кабана с капустой и сливами. — Я не люблю свинины, — сказал катерине отец, выгребая ложкой капусту. — Ничего ж не любить свинины, — сказал Данила. — Одни турки и жиды не едят свинины. Еще суровее нахмурился отец. Только одну мишку с молоком уел старый отец и потянул вместо водки из фляжки, бывшую у него в пазухе, какую-то черную воду. Пообедавший, заснул Данилу молодецким сном и проснулся только около вечера. Сел и стал писать листы в казацкое войско. А пан Екатерина начала качать ногой и люльку, сидя на лежанке. Сидит пан Данила, глядит левым глазом на писание, а правым в окошко. А из окошка далеко блестят горы Днепр. За Днепром синеют леса, мелькает сверху прояснившееся ночное небо. на Но недалеким небом и не синим лесом любуется пан Данила. Глядит он на выдавшийся мыс, на котором чернел старый замок.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 Все переменилось около него. Тихо враждует он с прибрежными горами, лесами, лугами. И несет на нее жалобу в Черное море. Вот по широкому Днепру зачернела лодка, И в замке снова как будто блеснуло что-то. Потихоньку свистнул Данила И выбежал на свист верный хлопец. «Берись тыцко с собой, Скорее острую саблю да винтовку, Доступай за мною».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 Кто-то в красном жупане с двумя пистолетами с саблей при боку спускался с горы. — Это честь, — проговорил пан Данила, разглядывая его из-за куста. — Зачем и куда ему идти в эту пору? — Стычко, не зимай, смотри в оба глаза. — Куда возьмет дарова пан-отец? Человек в красном жупане сошел на самый берег и поворотил к выдавшемуся мысу. — а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 и тень от них мелькает по стенам, по дверям, по помосту. Вот и творилась без скрыпа дверь. ходит кто-то в красном жупане и прямо к столу, накрытому белой скатертью. Это он. эту честь. Пандалил опустился немного ниже и прижался крепче к дереву. Но ему некогда глядеть, смотрит ли кто в окошко или нет. Он пришел пасмурен, не в духе.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 Вместо того показались на нем широкие шаровары, какие носят турки. За поясом пистолеты, на голове какая-то чудная шапка, исписанная вся не нерусскую, непольскую грамотую. Глянул в лицо, и лицо стало переменяться. Нос вытянулся и повиснул над губами. Род в минуту раздался до ушей. Зуб Выглянул изо рта, нагнулся на сторону И стал перед ним тот самый колдун, который показался на свадьбе у Исаула «Правдив сон твой, Катерина», — подумал Брульбаш Колдун стал прохаживаться вокруг стола Знаки стали быстрее переменяться на стене Они тупыри залетали сильнее вниз и в берег, взад и вперед Голубой свет становился реже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 будто в светлице блестит месяц, ходят звёзды, неясно мелькает тёмно-синее небо, и холод ночного воздуха пахнул даже ему в лицо, и чудится пану Даниле, тот он стал щупать тебя за усы не спит ли, что уже не небо в светлице, а его собственная опочивальня, висят на стене его татарские и турецкие сабли.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 Но один только Бог может заставлять ее делать то, что ему угодно. Нет, никогда, Катерина, доколе я буду держаться в ее теле, не решиться на богопротивное дело. Отец, близок страшный суд, если б ты не отец мой был, и тогда бы не заставил меня изменить моему любому верному мужу. Если бы муж мой не был мне верен и мил, И тогда бы не изменила ему, Потому что Бог не любит клятву преступных и неверных душ. Тут вперила она бледные очи свои в окошко, Под которым сидел пан Данила, И недвижно остановилась. «Куда ты глядишь? Кого ты там видишь?» — закричал колдун. Раздушная Екатерина задрожала но уже пан Данила был давно на земле и пробирался с своим верным стытьком в свои горы. Страшно, страшно, — говорил он про себя, почувствов какую-то робость в казацком сердце. И скоро прошел двор свой, на котором так же крепко спали казаки, кроме одного сидявшего на настороже и курившего люльку. Небо все было засеяно звездами.